«Детектив, вы где?» Она обратилась к нему по должности, а не по имени, и Боск сообразил, что белец не одна. А то, что она звонила из Паркер-центра, свидетельствовала о каких-то проблемах. «Около тюрьмы что-нибудь случилось?» «Люк Гашен, с вами?» «Мы его только что сдали. Дайте мне регистрационный номер». После секундного колебания боск прижал телефон к уху плечом,